Глава двадцать восьмая С самого утра Йоган отправился на поле поглядеть, как мужики пашут новым плугом да на хороших конях. Отдав распоряжение, как сеять овес и как боронить он вернулся в Эшбахт. Ходил по дворам, орал на баба-детишек, потому что полдень уже, а они так и не решили, кто коров будет на выпас водить. Коровы во дворах стоят вместо того, чтобы траву есть. Хотя сам должен был пастуха выбрать. И в одном из домов увидал мальчишку лет четырнадцати-пятнадцати. Он возле коровы крутился, кормил пучками травы и притащил ей ведро воды. Мальчишка показался управляющему прилежным, и тот поговорил с ним о том о сём. Спрашивал, сможет ли он при коровах быть. Хотел сначала его Йоган в пастухи взять. Мальчик вроде был смышлён рез резв, Но тут он про кавалера вспомнил и спросил у мальчишки. «Как жить желаешь? Жизнью крестьянскую или в услужение к господину пойдешь?» «В услужение», — сразу сказал мальчишка. «Кто ж захочет жизни крестьянской?» «Ладно, а звать тебя как?» «Яков, господин», — сказал мальчик. «У кавалера нрав непрост и рука тяжела», — уронил йоган «А чего мне? У батьки тоже рука нелегкая. Да и мамка меня с детства хворастина охаживала. Ничего, выдержу», — отвечал Яков, ничуть не волнуясь. «Кавалер любит расторопность и чистоту. Лени, глупости да безалаберности он не потерпит. Стирать, убирать, вещи собирать — все придется делать. Господин только важные дела делает. С другими господами говорит, книжки читает с монахом. Или убивает кого. А ты должен будешь и за столом прислуживать, и комнаты мести, и за рубашками следить, чтобы чисты были, и водой ему к мытью греть, еду носить». «Так я расторопен», — заверял Йогана мальчишка, видно, хотелось ему на должность. «А уж чего не знаю, так научусь». «Пошли», — сказал ему управляющий. Волков уже с утра отправил монаха с письмом в город. Сам же немного волновался и уже ждал ответа, хоть и понимал, что много дней пройдет, пока ответ прибудет. Он сидел с Бертье, который собирался на охоту, и показывал тому карту. «Вот тут ваше солдатское поле, а тут уже граница. Вы вдоль нее пройдитесь. И до вот этого места, там, кажется, большой овраг. Пройдусь!» «Если следов будет много, так соберемся и организуем большой загон. А нет, так накопаем волчьих ям». «Загон? Да, это когда вы и еще два десятка конных с собаками поднимете стаю и погоните ее, а я и еще два десятка людей будем ждать волков с арбалетами в узком месте». «Лучше я буду с арбалетом ждать», — сказал Волков. «Хорошо?» — сразу согласился Гаэтан Бертье. «Ну, поеду, не хочу по темноте возвращаться». Вон и еще три солдата с ним сели на лошадей. Собаки стали тявкать, зная, что предстоит им дело. Не успели они отъехать, как появился Йоган с мальчишкой. «Вот, из всех местных самый разумный и резвый». «Не молод ли?» — с сомнением смотрел на мальчишку Волков. «Остальные тут дураки, господин», — доложил Йоган. «Звать как?» — спросил кавалер. «Яков», — ответил мальчишка. «Надо говорить, господин!» — пихнул его в спину Йоган. «Господин», — повторил Яков. «Ладно», — согласился Волков. «Будешь проворен, так и жалованье назначу». И крикнул. «Максимилиан!» «Да, кавалер», — тут же пришел тот. Он был в одной рубахе и босс. Как и положено, оруженосцу занимался конями. — Йоган теперь мне больше не слуга, он управляющий, — говорил кавалер. — Вы все знаете, так объясните моему новому слуге его обязанности. — Будет исполнено, — сказал Максимилиан и добавил, обращаясь к Якову. — Со мной иди, покажу тебе сундуки господина твоего. — Справиться думаешь? — спросил Волков, глядя им вслед. — Не справиться, так нового искать будем, — ответил Йоган и предложил. «Пойдемте, господин, поглядим, как эти безрукие тез на крышу кладут». «Думаешь, плохо кладут?» — кавалер поднялся из-за стола. «Плохие здесь мужики, ленивые, за каждым следить нужно. Все делают через пень до да колоду, рукава спустив. Коров им дали, паси да дай молоко, часть отдай, остальным детей своих пои Так они рядиться вздумали, кому их пасти». «Да как молоко собирать? Да кто его носить вам будет?» «Плохие мужики, говоришь». Волков поглядел на него с тревогой. «Ленивые. Делать ничего не хотят. Я уж им сулю все, что можно. Так нет, все одно. Не хотят от лени лишний раз хребет согнуть». «И что делать?» «Не волнуйтесь, господин. Есть одно средство против лени до праздности. Дрын зовется» уж у меня не заленится я из своего клочка земли врют ты прибыток имел а уж что ты подавно развернусь этих лежебок растормошу не отстану они пришли на двор и задрав головы стали смотреть что там два мужика на крыше наделали ты им за это денег обещал спросил волков не очень довольный увиденным денег еще чего — Я им два дня в неделю барщину назначил, то по-божески, — ответил Йоган и заорал. — Эй, не видишь, что криво кладешь? Не приму такой работы, весь ряд этот криво лежит. Отдирай переделывай. И аккуратно отдирай, не поломай сины. Он собирался и дальше кричать, но замер, заметив кого-то за спиной кавалера, и сказал. — К вам, видатик. Волков повернулся и увидал трех верховых. Были они в платье хорошем, довольно чистом, но простом. И лошади были у них просты, а один и вовсе приехал в намерение. Встретившись с Волковым глазами и, видно, признав его, они стали слезать с лошадей, кланяться и улыбаться. Волков глянул на старшего из гостей. Тот улыбался, и кавалер сразу же заметил, что верхняя губа слева порвана, Под ней пара зубов нет. На правой руке сверху шрам белый. Сразу видно из рыцарства или из добрых людей. И с ним двое, хоть и молоды, тоже на вид бывалые. «Вы ли, добрый господин, хозяин Эшбахта новый?» — спросил старший, приблизившись. «Я», — ответил Волков, — «рыцарь божий Фольков. А я сосед ваш, Гренер и Ахим». «А то сыновья мои старшие, Франк и Гюнтер». Молодые люди поклонились, а старшему Волков протянул руку. «Прошу вас, господа, принять по стакану вина с дороги и прошу простить меня, что стол в лагере. Дом, как видите, еще не готов». «Ничего, мы к лагерям привыкшие», — сказал Иохим. «Вы, я вижу, добрых людей привели сюда во множестве. Кажется, они тут жить намереваются». «Да», — отвечал кавалер, успокаивая гостей. «Так в том никому притеснений не будет. Они у меня землю просили, будут фермерствовать». «Так это же прекрасно», — выпалил Греннер, «что люди ваши тут с вами будут. Холопы мне сказали, что некий господин с добрыми людьми горную сволочь, воров рыбных, проводил с берега палками, так я тому рад несказанно. И холопы мои за вас молятся». «Досаждают, соседи?» — спросил кавалер, усаживаясь за стол и предлагая господам садиться. «Досаждают, воры!» — уточнил Гренер. «Изводят воровством. Рыбу так постоянно крадут с нашего берега. И отпор дать им не могу. Из шести сыновей только два у меня взрослых. Они как приезжают, так лодок пять и людей полторы дюжины. Попробуй прогнать». «А графу говорили?» «Говорил, так в том проку нет». «Отвечает, что герцог велел с кантоном не ссориться, и все». «Говорит, воспрещать им, но без железа». «А тут радость такая. Я как услыхал про вас, так на заре к вам собрался». «На заре? Так вы с утра в дороге?» — спросил Волков. Собеседники ему сразу понравились. «Это были простые люди». «Бедные воины. Совсем не как барон фон Физенклевер». Кавалер повернулся к Йогану и, кажется, впервые назвав его на вы, сказал «Управляющий, распорядитесь, чтобы нам подали к вину что-нибудь и готовили обед, господа с дороги. Немедля распоряжусь». От чести такой Йоган не знал, как и поклониться, и бегом кинулся исполнять поручение